Выполнение дерзкого плана требовало обдумывания. Симонини тем занялся. Благо, как-то вокруг иных занятий не имелось. С маэстро Нинутца удавалось тоже обговорить деталь другую. Диалоги велись в обстановке деликатных застолий. «Маэстро Нинутца, вы верно гадаете, кто меня прислал». Откроюсь, что я по поручению его святейшества. Я послан реставрировать королевство нашего с вами монарха обеих Сицилий. Отец, готов служить вам. Говорите, что требуется делать. Скажу». В ближайшее время настанет день, когда один пароход пойдет из Палерма на континент. На теплоходе будут приказы и планы, назначенные порушить навек правление и власть его святейшества и обесчестить нашего короля. Мы не допустим. Этот пароход пойдет на дно, не доплывет до Турина, пусть идет на дно с приказами и с планами и со всею командой». «Нет, проще ничего на свете, падре. Используем новомодную выдумку. Она уже в ходу у американцев. Это угольная бомба. Бомба по виду точно ну, в точь глыба угля. Ее подкинуть в угольный трюм. А стоит ей угодить в топку, она разогреется до нужного состояния. И, пожалуйста, вот вам отличный взрыв!» «Превосходная мысль!» Но когда эту глыбу бросят в топку, неизвестно. Это нас не устраивает. Требуется, чтобы все это рвануло не слишком рано и не слишком поздно. То есть не после отплытия и не перед прибытием, чтобы не было наблюдателей. Пусть корабль пойдет ко дну в середине пути, без каких бы то ни было свидетелей. «Да, не очень-то легко». Подкупить кочегара никак не удастся, ведь он сам станет первой жертвой. Точно рассчитать, когда наша глыба угля будет вброшена в топку? Нет, не рассчитаешь. Тут и колдовством никто бы дело не решил. Что же делать? Делать преподобный отец можно то, что обычно, то, что никогда не подводит. Добрая старая система — «Просто бочонок с порохом и хороший пороховой шнур!» «А поджигать-то кому придется?» «Ведь этому человеку будет ясно, что погибнет корабль и все, что на корабле!» «Поджигать не придется никому, если взяться умеючи!» «Но умеющих взяться на всем свете, слава богу, или, не слава богу, очень мало!» «Таких, чтобы умели рассчитать длину порохового шнура!» Заместо шнуров, помню, в свое время использовались соломинки, их набивали порохом. Потом использовали фитили, их обмазывали серой. Пробовали обычные веревки, их пропитывали селитрой и покрывали смолой. И никто никогда не мог сказать, сколько времени потребуется, чтобы огонь добежал куда надо. «Ныне же слава Господу!» Последние 30 лет продают огнепроводные шнуры. У меня как раз несколько метров запасено. Вам повезло просто. И этот шнур? И этот шнур позволяет четко рассчитывать время, от когда поджигаешь до когда огонь дойдет до пороха. По длине шнура можно рассчитать. Так что пороховщик может даже сделать вот что. Подпалить фитиль, сам добраться до шлюпки, спустить ее на воду и дать дёру. Когда корабль рванет, он от корабля уже будет далеко. Вот прекрасная работа. Что вы, это блеск, прекраснее не бывает. Ну, чистейшая работа. Шедевр. Мастра не нутца. но я хотел спросить вот что: Если на море будет шторм, «Шлюпку ведь спустить не удастся. Вы бы взяли на себя подобный риск?» «Я не взял бы, честно вам скажу, падре. Да, Нинутца был не так глуп, чтобы идти почти на верную смерть. Но если поискать, кто его поглупее, может быть, следовало подумать». Январь подходил к концу. Не его, как было известно, возвращался из Милана и был уже в Неаполе, где рассчитывал просидеть недели две. Может, он и там собирал свои расписки и документы. Ему был уже приказ ехать в Палермо, паковать все свои реестры, то есть реестры оставались в Палермо все время, и самолично сопровождать документы в Турин. Встречень его и Симонини была теплейшей, почти братской. Не его изливал душу о сердечных делах, о своей дальней северной запретной любви, которая коварно, а может быть судьбоносно, снова вспыхнула в этот краткий приезд. Симонини слушал. Глаза его увлажнялись сочувствием к эллигическому рассказу взволнованного друга. Одновременно он хотел вызнать, каким способом бухгалтерские книги поедут в Турин. Наконец, не его дошел до книг. В начале марта он готовился отбыть из Палермо в Неаполь на Геракле. Из Неаполя путь ему лежал потом в Геную. Геракл был солидный пароход английской постройки с двумя боковыми колесами, экипажем в 15 человек и возможностью брать на борт несколько десятков пассажиров. Повидал виды, но пока не развалено. Свою работу выполняет исправно. Тут Симонини взялся собирать все возможные сведения, выведал, на каком постоялом дворе поселился капитан Микеле Манчина, и, точа лясы с моряками, сумел понять, каково внутреннее устройство корабля. Вслед зачем, опять во вкрадчивом аббатском облике, возвратился в Багирию и отвел в стороночку Бронте. «Бронте», — сказал ему Аббат, — «Бронте из Палерма отбывает пароход. На нем поплывет в Неаполь Нина Биксио. Час отмщения настал. Мы с тобой последние защитники трона. Отомстим за то, что они сотворили в твоей деревне». Тебе честь осуществить заслуженную казнь. Говорите, я все сделаю. Это огневой шнур. Сколько он будет гореть, уже рассчитано. Рассчитал тот, кто умеет и знает больше, чем ты и чем я. Намотай этот шнур себе на поясницу. Наш соратник — капитан Симонини. «Он гарибальдийский офицер, но секретно слуга нашего короля погрузит на борт Геракла один ящик, к которому будет запрещено подходить. Военная тайна. С условием, чтобы ящик стоял в трюме и охранялся верным человеком. Это будешь ты. В ящике, как ты понимаешь, порох. не сядет на корабль с тобой». Он устроит так, чтобы напротив острова Стромболи тебе направили приказ достать шнур, расправить его и поджечь конец. В это время он будет спускать с кормы для вас обоих шлюпку. Шнур имеет такую рассчитанную длину, чтобы ты успел выйти из трюма, добежать до кормы. Там тебя будет ждать Симонини. «Достаточно времени отгрести от корабля перед тем, как он взорвется, и проклятый Биксио с ним, и взорвешь его ты. Но запомни, к Симонине ты не подходи и не старайся его увидеть. Когда едешь до корабля на повозке, мастра нутся, будет там поджидать моряк. Зовут этого моряка Альмало. Он тебя отведет прямо в трюм. Будешь ждать там». «Альмала к тебе придет и объявит, что время пришло, чтобы ты выполнял, что сказано». У Бронте глаза так и сверкали, но полнейшим дуриком он все же не был. «А если на море поднимется шторм?» — спросил он. «Если ты из трюма почувствуешь, что корабль чуть-чуть качает, то не волнуйся, шлюпка будет просторная и крепкая». «С мачтой, с парусом. Земля недалеко. А если волны будут очень высоки, то капитан Симонини сам примет решение. Не станет же рисковать и твоей, и своей жизнью. И к тебе никого не пошлет. Нина Биксио вы убьете когда-нибудь в другой раз. Но если посланный все ж придет к тебе, то значит решение принято». И тот, кто принял его, вполне уверен, что вы с ним доберетесь целыми и невредимыми до Стромболи». Со стороны Бронте восторг и полная поддержка. С Мастро пришлось встречаться не раз и не два. Адскую машину собрали, наконец. В нужную минуту, в самом траурном возможном костюме, то есть именно в таком виде, в коем, как принято считать, выкапывают свои ямы шпионы и тайные агенты, Симонини предстал перед капитаном Манчина с предписанием, испещренным штампами и печатями, из которого явствовало, что по личному приказу его величества, короля Италии Виктора Эммануила II, ему поручено доставить в Неаполь рундук с наисекретнейшим содержимым. «Дабы укрыть рундук среди прочего товара и добра, не привлекая к нему внимания, предписывалось поместить его в корабельном трюме, но с условием, чтобы ночно и денно при нем нес вахту доверенный охранник от Симонини. Его примет матрос Альмала, которому не впервой выполнять особые поручения штабного начальства. Капитану надлежало во все это не вникать». прибыв в Неаполь, сдать рундук назначенному офицеру Берсальеров, который прибудет за ним и официально примет его. В общем, план был простой и не должен был привлечь ничьего внимания, а особенно внимания не его, который будет больше занят своим ларем и собственными ведомостями. Геракл собирался отплыть в час пополудни. Рейс до Неаполя длится 15-16 часов. Взрывать его целесообразно напротив острова Стромболи. Этот остров-вулкан постоянно извергается, миролюбиво, но усердно. По ночам из него вырываются огненные выхлопы. Взрыв корабля пройдет поэтому под сурдинку на фоне первого проблеска утренней зари. Естественно, Симонини загодя стакнулся с Альмала, самым продажным из команды, осыпал его подачками и выдал ему основные поручения. Первое — принять Бронте на Малу и разместить его в трюме вместе с его рундуком. И дальнейшее — дождаться на плаву вечером, пока на горизонте замаячат огни острова Стромболи, спуститься в трюм, где сидит этот Бронте, и сказать ему Час настал, выполняй свое дело. Что дальше будет, не твоя забота. Что там он будет делать, пусть это и делает. Но чтобы унять твое любопытство, заранее разъясню, что он должен достать из своего ящика бутылку с посланием и высунуть ее наружу через иллюминатор. К кораблю в это время подойдет шлюпка, и оттуда примут бутылку». Послание этого ждут в стромболи Ты, сказавший Бронте, что велено, иди к себе и накрепко все забудь. А сейчас подтверди, что тебе велено сказать. Час наступил, давай выполняй свое дело. Правильно. В день отплытия Симонини на малу раскланивался с него. Не Расставание было трогательным. «Дорогой друг», — говорил ему не его, — «мы сблизились за это время. Я открыл тебе душу. Возможно, мы не увидимся уже. Я сдам дела в Турине, уеду в Милан и там...» «Кто знает, займусь книгой». «Прощай». «Обнимемся. Да здравствует Италия. Прощай». «Прощай, мой друг Ипполита. Я не забуду тебя», — отвечал Симонини, — настолько вошедший в роль, что даже сумел выжать из глаз одну-две скупые слезинки. Не его следил, как сгружают с повозки тяжелый ящик, и не отвел взгляд, покуда его не водворили на борт. Перед тем, как ему взойти на трап, двое каких-то приятелей, которых не видел впервые, явились отговаривать его плыть на Геракле. «Этот корабль не так надежен», — увещевали они. Дождись лучше завтрашнего дня, завтра отчаливает электрик, он поновее и посолидней!» Симони не затрепетал, но все уладилось само собой. Не его махнул на товарищей, чем скорее документы дойдут до цели, тем и лучше. Геракл поднял якорь и вышел в открытое море из порта. Сказать, что Симонине был вполне спокоен в последующие часы, значило бы преувеличить степень его хладнокровия. Нет, он все-таки думал и после обеда, и вечером о том событии, которое увидеть ему было невозможно, даже залезши на высокую гору Раизи в окрестностях Палерма. Сосчитав примерно время, около девяти часов вечера, он сказал себе, что надо полагать, Свершилось. Бронте сам по себе мог бы не суметь Исполнить сложное задание. Но уж ежели войдет к нему матрос В видимости Стромболи, как было договорено, Ежели скажет «Час настал, выполняй свое дело», Тут бедолага закопошится, Размотает свой фитиль, Подсунет кончик шнура под ящик, Подожжет и стремглав бросится на корму, Где его поджидают... где его не поджидает никто. Он, возможно, искумекает про обман и поскачет, как умалишенный, так он же умалишенный и есть, обратно, чтобы гасить огонь. Но уже, надо полагать, будет поздно. Взрыв захватит его врасплох на дороге в трюм. Симонини чувствовал такое довольство от сделанной работы, что снова обредившись в духовную рясу, вознаградил себя в таверне в Багирии обильным ужином, где на первое была паста с сардинами и с вяленой мерлузой алагьотто. Мерлузу для этого блюда вымачивают в течение двух дней в холодной воде. Снимают филе, готовят с луком, сельдереем, морковью, аллеем, мякотью помидоров, очищенными от косточек черными оливами, кедровыми орехами, изюмом, грушами, промытыми от соли каперсами, ну и, конечно, с солью и перцем. Разумеется. Потом он подумал о мастроне Нельзя было оставлять столь опасного свидетеля. Он снова оседлал мулицу и доехал до старой пороховницы. Мастра на пороге покуривал обгрызенную трубку и встретил его, широко улыбаясь. «Ну что, дельце обделано, падре?» «Скорее всего, да. Вы можете гордиться, Мастра ответил с улыбкой Симонини, — и обнял его со словами «Многое лето королю», как было заведено в тех широтах. В объятии он всунул тому в живот на два вершка стилет. Учитывая, что никогда никто не проезжал и не ходил около пороховни, кто знает, когда будет найден мертвец. Если же по невероятному обстоятельству жандармы или кто-то еще и доберутся в своих разысканиях до багирийского кабака, им скажут, что Нинутсо в последнее время нередко ужинал в компании какого-то священника, нешуточного объедалы. Священника отыскать будет, конечно, невозможно. не готовился плыть на континент. что до Бронте его исчезновением совершенно никто не будет озабочен. Симонини вернулся в Турин приблизительно в середине марта и стал ждать, когда доверители вызовут его и выдадут ему плату за услуги. И точно, в один прекрасный день, Бьянка явился в нотариальную контору. Он сел напротив стола и заговорил. «Симонини...» Хоть бы раз у вас бы вышло что-то путное. Как? Вы же хотели, чтобы эти счета испарились. И вот могу заверить, что они превратились в дым. Ну да, но с ними в дым превратился и полковник не его. А это уже перебор. Об испарившемся корабле ходят сплетни, и неизвестно, удастся ли замолчать эту историю. Не так легко отвести подозрения от высшего политического надзора. Нелегко, но мы справимся. Мешаете этому вы. Рано или поздно отыщется свидетель, что вы дружили с не его в Палермо. И вспомнят, ничего себе совпадение, отправил-то вас в Палермо никто иной, как депутат Боджо. От Боджа к Кавуру, от Кавура к правительству. Трудно даже предвидеть, что за каша заварится тогда. Вам придется исчезнуть. — В крепость? — спросил Симонини. — Да даже если вас в крепость, болтать будут одинаково. Незачем повторять мелодраму с железной маской. Вы закроете лавочку в Турине и улетучитесь за границу, в Париж. На первое благоустройство хватит вам и половину условленного гонорара. Вы ведь сильно перестарались, а это тоже, что не достараться. А поскольку надежд на то, что вы, попав в Париж, не наделаете обычных бед в погоне за пошлой прибылью, нет... Мы вас свяжем, так и быть, напрямую с нашими тамошними коллегами. У них, имеются причины полагать, найдется для вас одно или два укромных задания. Итак, вы переходите в ведение другой администрации.